Разговор с чертом. Глубоко ошибается тот, кто думает, что на мое решение хоть сколько-нибудь повлияли бешеные деньги, которые у меня появилась возможность заработать. Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни одним своим волосом. И, пожалуй, я оставил бы просьбу Джона без удовлетворения, но тут проснулся во мне мой черт, который с тех пор, как в меня вселился, только о том и думает, как бы подбить меня на какую-нибудь авантюру. Иногда он перегибает палку, и тогда я давлю его в себе без малейшей жалости. Он затихает и некоторое время не подает никаких признаков жизни. В эти периоды я веду себя почти идеально. Воздерживаюсь от питья и курения, дорогу перехожу только на зеленый свет, Веду машину, подчиняясь всем дорожным знаком, а заработанные деньги отдаю жене до копейки. В такие дни все знающие меня не могут нарадоваться. Одет с иголочки, умыт, выбрит, пострижен и, к тому же, исключительно со всеми любезен. Но наступает время. Черт пробуждается и начинает нудить. «Ну что ты встаешь? Еще рано!» Обед еще не готов, можешь поспать. Спешить некуда, все равно когда-то помрешь. Умываться сегодня не нужно, ты это делал вчера. Полежи, покури, наполни легкие дымом. Вон они, твои сигареты на тумбочке. Черт мой, такой настойчивый. Я не всегда могу перед ним устоять. Я вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся. «Браво!» – воскликнул черт. «Рак! Лучшее средство против курильщиков!» Это его любимое изречение. «Дурак!» – сказал я ему. «Тебе надо не во мне сидеть, а работать в обществе по борьбе с курением!» Затягиваясь дымом Мальборо, я стал думать о предложении Джона. Предложение было заманчиво. Но все-таки, пожалуй, не для меня. Куда я поеду? Что меня там ждет в этом далеком будущем? Может быть, какие-то ужасные передряги. А я ведь не мальчик. Я солидный семейный человек. Мне вот-вот... Неужели, правда? Стукнет 40 Пора успокоиться я остепениться. Избегать излишних волнений, стрессовых ситуаций и сквозняков. Надеть халат, заварить некрепкий чай, ну, в крайнем случае, выкурить трубку и сидеть себе за письменным столом, сочиняя какой-нибудь роман с плавно разворачивающимся сюжетом. «Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие», — сказал черт. «Пошел он сказал я, — «несуйся не в свое дело, ты мне надоел». «Ты мне тоже», — сказал черт, — «особенно в такие минуты, когда ты становишься добродетельным». «Слушай, слушай», — зашептал он, — «ты же хорошо знаешь, что благоразумие неблагоразумно». «Сейчас ты бдишься простудиться, а завтра на тебя кирпич упал, и тогда какая разница, был ты простужен или нет?» «Ну что ты колеблешься? Тебе такая удача выпадает, воспользуйся!» «Поедем, посмотрим, что там ваши коммунисты навыдумывали за 60 лет!» «А ты любишь коммунистов?» – спросил я насмешливо. «Ну а как же?» – закричал черт. «Как же их не любить?» Они ведь тоже вроде чертей всегда что-нибудь веселое придумают. Слушай, ну давай поедем, я тебя очень прошу. Ладно, — сказал я, — допустим, я поеду. Но это будет последняя авантюра, в которую ты меня втравливаешь. Прекрасно! — зааплодировал черт. Замечательно! Вполне даже возможно, что она будет последняя. Идиотина! — сказал я ему, — чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать? «Да — Да-да, — сказал черт печально, — признаюсь, мне тебя будет ужасно не хватать. Но, честно говоря, я бы предпочел тебя видеть мертвым, чем благоразумным. — Заткнись, — сказал я, — и не мешай мне думать. — Затыкаюсь, — сказал черт смиренно и затих, понимая, что свое дело он сделал. И хотя я сказал Джону, что мое решение вряд ли будет положительным, и что я позвоню ему не раньше, чем неделя через полторы, я позвонил ему уже через три дня и сказал «да».